Глава девятая. Пожар. За те сутки, пока Сюзанна выясняла отношения с Хобартом в идеале и дремучем лесу, Кэл и Дебона посетили не менее удивительные места. Они переживали свои горести и откровения, они тоже были ближе к смерти, чем им хотелось бы. После расставания с Сюзанной они шли в сторону Небесного свода молча, пока Дебона вдруг не спросил. — Ты ее любишь? — как ни странно, та же самая мысль занимала Кэлла. Однако он не ответил на вопрос. Откровенно говоря, парень смутил его. — Ну и дурак! — возмутился Дебона. — Почему вы, чокнутая, боитесь собственных чувств? Она достойна любви. Даже мне это понятно. — Так почему бы не сказать об этом? Кэлл пробурчал что-то. Дебона прав, но он не собирается выслушивать поучения какого-то юнца. Ты её боишься, верно? продолжал Дебона. Это замечание ещё сильнее задело Кела. Господи, конечно, нет, ответил он. С чего мне её бояться? У неё есть сила, ответил Дебона, снимая свои очки и изучая раскинувшуюся впереди землю. У большинства женщин она есть. Именно поэтому Старбрук не пускает их на своё поле. Это выводит его из равновесия. А что тогда есть у нас? спросил Кел. пиная ногой камешек. У нас есть, член тоже Старбрук сказал. Дебона, последовал ответ, и мальчишка засмеялся. Вот что я тебе скажу, произнёс он. Я знаю одно местечко, куда можно зайти. Никаких заходов, отрезал Кэл. Ну, всего на час другой, сказал Дебона. Ты слышал когда-нибудь о Венериных холмах? Я же сказал, никаких заходов, Дебона. Если хочешь, иди один. Господи, какой ты зануда, вздохнул Дебона. А я ведь могу запросто бросить тебя здесь. Меня всё равно не развлекают твои дурацкие вопросы, огрызнулся Кел. Так что если хочешь собирать цветочки, оставайся и собирай. Только скажи мне, куда идти. Дебона замолчал. Они шли дальше, и когда снова начали разговор, Дебона стал рассказывать о фуге. Он явно испытывал желание насладиться невежеством своего спутника, а не поделиться знаниями. Дважды Кл затаскивал болтающегося ёнца в укрытие, когда на горизонте появлялись патрульные хоберта. Во второй раз им пришлось просидеть в кустах 2 часа, пока патрульные методично напевались совсем рядом с ними. Наконец они продолжили путь, но шли уже медленнее. Затёкшие конечности налились свинцом, дали о себе знать голод и жажда. К тому же их раздражало общество друг друга. И что хуже всего, Сгущались сумерки. "Далеко ещё?" спросил Кэл. В тот день, когда он смотрел на фугас с высоты стены во дворе Мими, запутанный ландшафт обещал бесчисленные приключения. Теперь же, среди этой путаницы, он многое бы отдал за хорошую карту. "Порядочно," ответил Дебона. "А ты вообще-то знаешь, куда нас черти занесли?" Дебона поджал губы. "Естественно. Тогда скажи название. Что?" Как называется это место? Будь я проклят, если скажу. Ты должен верить мне, чокнутый. За последние полчаса поднялся ветер. Он донёс крики, из-за которых путники забыли о перепалке. Пахнет костром, заметил Дбона. Так оно и было. Ветер нёс с собой не только болезненные крики, но и запах горящего дерева. Дбона уже шагал вперёд, чтобы отыскать источник звуков. Кейл был бы счастлив бросить этого канотаходца и пойти дальше. Однако, пусть он и сомневался в способностях Дебона, такой проводник всё-таки лучше, чем никакого. И Кейл побрёл вслед за ним сквозь сгущавшиеся сумерки вверх по пологому склону. За полем, на котором возвышалось множество варок, им открылся вид на пожар. Небольшой лесок был охвачен огнём, ветер раздувал языки пламени. На краю обширного горящего участка стояло много машин, по большей части принадлежавших бойцам Освободительной армии Хоберта. И шёл бой. "Скоты!" произнёс Дебона, когда люди Хоберта догнали очередную жертву и свалили на землю дубинками и пенками. "Чёртовы чёкнутые! Там не только наши," начал Кэл, но не успел он закончить фразу в защиту человечества, Как слова застыли у него на языке, потому что он узнал место горящее впереди. Это был не лес. Деревья росли не в беспорядке, а стройными рядами. Когда-то он читал под этими поразительными деревьями стихи безумного Муни, а теперь фруктовый сад Лемиуэлело полыхал от края до края. Он помчался вниз по склону к горящему саду. "Куда тебя несёт?" выкрикнул ему вслед Дебона. — Кэлл Хоун, какого лешего ты вытворяешь! Он побежал за Кэлом и схватил его за руку. — Кэлл Хоун, выслушай меня! — Отвяжись! Кэлл пытался вырваться из схватки Дебона. От резкого движения земля на склоне провалилась у него под ногами, он потерял равновесие и упал, потянув юношу за собой. Они скатились с холма, подняв тучу пыли и камней, и остановились по пояс в высокой воде, в канаве под холмом. Кэл рванулся на другую сторону канавы, но Дебон овцепился ему в рубашку. Ты не можешь ничего поделать, Муни, сказал он. Отвяжись от меня. Слушай, я прошу прощения за те слова очхохнутых, ладно, мы тоже племя вандалов. Забудь, отозвался Кэл, не сводя глаз с пожара. Он сбросил с себя руку Дебона. Я знаю это место, сказал он, и не могу позволить ему просто так сгореть. Кэл выбрался из канавы и пошёл на свет пожара. Он перебьет скотов, устроивших это, кем бы они ни были, убьет, и это будет справедливо. «Слишком поздно!» — прокричал ему вслед Дебона. «Ты ничем не поможешь!» Мальчишка был прав. К утру от сада не останется ничего, кроме залы. Однако Кэлл все равно не мог повернуться спиной к тому месту, где впервые вкусил чудес фуги. Смутно осознавая, что Дебона плетется за ним... И совершенно безразличный к этому факту, он пошёл дальше. Подойдя ближе, Кэл понял, что войска Пророка — это слово им льстило, они были просто шайкой бандитов. Встретили сопротивление. Вокруг пылающего сада тут и там завязались рукопашные схватки. Но защитники были лёгкой добычей поджигателей, для которых это варварство ничего не значило. Они явились в фугу с оружием, И могли истребить всех ясновидцев в защитанные часы. Кал видел, как один ясновидец упал, сражённый пистолетным выстрелом. Какая-то женщина бросилась ему на помощь и тоже погибла. Бойцы переходили от тела к телу, убеждаясь, что дело сделано. Первая жертва была ещё жива. Человек воздел руки навстречу своему палачу, а тот нацелил пистолет ему в голову и выстрелил. Приступ тошноты скрутил внутренности Кэла, когда к запаху дыма примешалась вонь горящего мяса. Он не смог сдержаться. Ноги его подкосились, и он упал на землю. Пустой желудок выворачивало наизнанку. В этот миг его бессилие стало очевидным. Мокрая одежда заледенела на спине, в горле стоял привкус желчи, а рядом горел райский сад. Ужас и фуги впечатляли так же сильно, как и ее красоты. Падать дальше было некуда. Пойдём отсюда, Кел, рука Дебона легла ему на плечо. Другой рукой юноша протянул Келу пучок только что сорванной травы. Вытри лицо, сказал он с сочувствием, уже ничего не исправить. Кел прижал траву к носу и вдохнул прохладный сладкий запах. Тошнота прошла. Он отважился бросить ещё один взгляд на горящий сад. В глазах у него стояли слезы, и сначала он подумал, что зрение его подводит. Кэлл схлипнул и утер глаза тыльной стороной ладони. Потом посмотрел снова, и там, в клубах дыма, увидел Лемуэля. Кэлл произнес его имя. «Где — Где? — спросил Дебона. Кэлл уже поднимался на ноги, хотя коленки у него тряслись. — Вон там, — ответил он, показывая рукой. Хозяин сада склонился над одним из убитых. Рука его потянулась к мёртвому лицу. Что он там делает? Закрывает покойнику глаза или благословляет его? Кел должен был обнаружить себя, поговорить с Лемеуэлем, хотя бы просто сказать, что видел все эти ужасы, и они не останутся безнаказанными. Он повернулся к Дебона. В глазах Канатаходца играло пламя, мешая разглядеть их выражение. Но зрелище явно не оставило его равнодушным. "Жди здесь", велел Кэл. "Мне нужно переговорить с Лемом". "Ты ненормальный, Муни", ответил Дебона. "Может быть". Он пошёл к горящему саду, окликая Лема по имени. Бандиты, кажется, устали. Некоторые вернулись к своим машинам, кто-то омочился в огонь, остальные просто смотрели на пламя, отупев от выпивки и кровопролития. Лемюль уже оставил тело И теперь уходил через руины сада. Кел снова окликнул его, но рёв пламени заглушал остальные звуки. Он пошёл быстрее, и тогда Лэм заметил его. Видимо, он не узнал Кела и побежал, испуганный видом приближающегося человека. Кел снова выкрикнул его имя, и на этот раз Ло услышал. Он остановился и обернулся, щурясь от дыма и копоти. "Лэм, это же я!" закричал Кел. "Я, Муни" Скорбное лицо Лемюэля было неспособно на улыбку, однако он раскинул руки, приветствуя Кэлла, а тот преодолевал последние ярды между ними, пока завеса дыма снова не скрыла их друг от друга. Он успел добежать, и они по-братски обнялись. — О, мой поэт! — произнес Ло. Глаза его покраснели от слез и дыма. — Вот уж не чаял увидеть тебя здесь! — Я же говорил, что не забуду, — сказал Кэлл. Помнишь? Господи, да, помню. Зачем они это сделали, Лем? Почему они всё сожгли? Это не они, ответил Лем. Это я всё сжёг. Ты? Думаешь, я позволил бы этим скотам угощаться моими фруктами? Но, Лем, деревья, все деревья! Лопа покопался в карманах и вынул оттуда пригоршню иудиных груш. Они были помятые и потрескавшиеся. И стекавшие блестящим соком, капавшим с пальца фло. Аромат разлился в задымлённом воздухе, возвращая воспоминания о прежних временах. "В каждом из них есть семена", поэт сказал Лем. "А каждое семя заключает в себе дерево. Я найду другое место и высажу их". Это были бодрые слова, но он говорил и плакал. "Они не смогут нас победить, колхоун", произнёс он. Кто бы они ни были, они не поставят нас на колени. Ты должен выжить, сказал Кэл, иначе всё будет потеряно. Тем временем взгляд Ло переместился с его лица на толпу рядом с машинами. Нам пора уходить, Лемюэль засунул плоды обратно в карман. Ты пойдёшь со мной? Я не могу, Лем. Что ж, я научил своих дочерей твоим стихам. — сказал Ло. — Я запомнил их, как ты запомнил меня. — Это не мои стихи, — поправил Кэл. — Это стихи моего деда. — Теперь они принадлежат всем нам, — отозвался Ло. — Семена упали в добрую почву. Внезапно прогремел выстрел. Кэл обернулся. Трое из тех, кто наблюдал за пожаром, заметили их и теперь шагали по направлению к ним. Они были вооружены. Лоу на мгновение задержал руку Кела в своей и пожал её на прощание. Это длилось недолго, потому что за первым выстрелом последовали другие. Лоу стремился в темноту, прочь от вспышек выстрелов, но земля была неровной, и он упал через несколько шагов. Кел кинулся за ним, когда автоматчики начали стрелять снова. "Не ходи за мной", выкрикнул Ло, "ради бога, беги!" Он шарил по земле, собирая выпавшие у него из кармана плоды. Когда Келл был уже рядом, одна пуля попала в цель — «Влемюэля Ло!» Он вскрикнул и схватился за бок. Автоматчики теперь подошли почти вплотную к своим мишеням. Теперь они не стреляли, а всматривались сквозь дым, чтобы лучше прицелиться. Однако не успели они пройти полдюжины ярдов, как в дыму что-то промелькнуло и свалило командира с ног. Удар пришёлся по голове и нанёс серьёзную рану. Кровь залила глаза и ослепила человека. Кел успел рассмотреть снаряд, угодивший в командира, и узнал в нём радиоприёмник, а затем сам Дебона вынырнул из домовой завесы, привлекая к себе внимание автоматчиков. Они не могли не услышать его, он завывал как сумасшедший. Кто-то выстрелил в него, но пуля ушла далеко в сторону. Дебона промчался мимо бандитов в сторону горящего сада. Командир держался рукой за голову и пытался встать на ноги, готовый кинуться в погоню. Выход Кадебона отвлёк внимание палачей, но она была настоящим самоубийством. Он оказался прижат к стене горящих деревьев. Кэл успел разглядеть, как он мучится сквозь дым, как вхоженному пламенем саду, а убийцы с воплями несутся за ним. Загремели выстрелы. Юноша увертывался от пуль с ловкостью танцора, кем он, собственно, и был. Однако избежать развершившегося впереди огненного ада он никак не мог. Кэл увидел, как Дебона обернулся на своих преследователей, а затем, что за идиот, кинулся в огонь. Большинство деревьев уже обратились в горящие столбы, но земля под ними идеально подходила для любителей танцевать на углях — сплошная горячая зола. Воздух дрожал от жара, искажая фигуру Дебона, пока он не скрылся между деревьями. Времени скорбеть не было. Героический поступок юноши отвлёк внимание отряда Хоберта, но это ненадолго. Кел развернулся к Лемиэлю. Однако тот исчез. Осталось лишь лужица крови и несколько раскотившихся плодов на том месте, где он недавно лежал. Автоматики вернулись в горящий сад, чтобы подстрелить Дебона, если он вдруг выбежит. У Кела было время понаблюдать, но он никого не увидел. Тогда он побрёл прочь от погребального костра, обратно на склон холма, где они с Дебоном дрались. По дороге в нём зародилась робкая надежда. Он решил изменить маршрут и сделать крюк, чтобы пройти с другой стороны сада. Воздух там был не такой задымлённый, Ветер относил дым в противоположную сторону. Кэл побежал вдоль границы сада. Он надеялся наперекор здравому смыслу, что Дебона все-таки уцелел в этом пекле. На середине пути его дикий от ужаса взгляд наткнулся на пару обгорелых башмаков. Кэл пнул их и поспешил дальше, высматривая хозяина обуви. И только отвернувшись от пламени, он увидел в поле чей-то силуэт по поясу в высокой траве. в двух сотнях ярдов отсада даже с такого расстояния Кел узнал эту светловолосую голову, самоуверенную улыбку, он разглядел и подойдя ближе. Дебона лишился бровей и ресниц, сильно опалил волосы, но он был жив и здоров. Как тебе удалось? спросил Кел, когда подошёл к нему. Дебона пожал плечами. Лучше ходить по углям, чем плестись на канате, проговорил он. Если бы не ты, я бы погиб. сказал Кэл: "Спасибо". Дебона явно оспундился от слов благодарности. Он отмахнулся, затем повернулся спиной к горящему саду и пошёл по траве. Кэлу оставалось только следовать за ним. "Ты знаешь, куда мы идём?" спросил Кэл. Ему показалось, что они направились не в ту сторону, в какую двигались до пожара, но судить наверняка он не мог. Дебона ответил что-то, но ветер унёс его слова. А Кэл слишком сильно устал, чтобы повторять вопрос».